Испорченный сыр. Второе июня 1912 года вечер воскресенья. Бонмарше работал по воскресеньям, и крестьян Вальми был этому очень рад. Дому его никто не ждал, а с друзьями он каждый день виделся на работе. Сегодня ему удалось продать сорок девять пар обуви, а между тем июнь только начинался. Если так пойдёт и дальше, то к концу месяца он побьёт свой рекорд продаж за полугодие. Кристиан приехал из Шатобриана в Париж ещё мальчишкой. Сначала жил в бретонском рабочем общежитии и подрабатывал то здесь, то там носильщиком. Скопив немного денег, его приятели бежали их тратить по кобакам, а когда Кристиан собрал капиталица в 15 франков, он купил себе воск две щетки, чёрный крем для обуви, маленький деревянный стульчик и стал работать чистильчиком обуви. Так началась его головокружительная карьера. Молодой чистильщик понял, что успех дела зиждился на двух точках опоры. Во-первых, на знании обувных материалов и умении быстро начищать кожу до блеска, а во-вторых, Об этом он никому не говорил, потому что считал самым важным умением на умении поднимать людям настроение. Если к другим чистильщикам приходили читать утреннюю газету, то у крестьяна останавливались не читать, а говорить с ним. Со временем чистильщик стал посмелее и начал давать советы по уходу за обувью. А ещё через полгода заключил первый в своей жизни договор с лавочником из обувного магазина на Бульмише. Крестьян ему направлял клиентов, а тот выплачивал чистильщику несколько су с каждой проданной пары обуви. И вот теперь крестьян Вальми, последний из восьмирых детей Жана Вальми из Шотабриана, числился незаменимым продавцом обуви в Бонмарше. Но крестьян был бы не крестьяном, если бы не метил выше. Разработав свой аппарат для снятия мерок, он надеялся снова скопить немного денег и запатентовать его. А там, глядишь, можно будет и продавать аппарат в парижские обувные магазины и даже в Испанию. Именно поэтому в конце каждого дня крестьянин забирал машину домой. Надо было беречь её и дорабатывать, благо своя ноша не тянет. В январе ему удалось снять отдельную меблированную комнату На последнем этаже на улице Север. Поэтому дорога от магазина до дома занимала у него всего 15 минут. Однако спешить было некуда. Крестьянин любил свой оживлённый район так же сильно, как и своё жилище, где никто не ворует ни его воздух, ни его тишину. После целого дня в банмарше последнюю он ценил выше всего. Купив себе мороженое в знаменитой кондитерской Браун, он подмигнул грустному мальчишке-мороженщику и сказал не вешать нос, ведь он работает в месте, о котором мечтают все дети в его возрасте. По обеим сторонам улицы Себер весело названия торговых лавок и магазинчиков. Конечно, это был не Бон-Марше, но в каждой лавке была своя неповторимая прелесть. Продавцы табака одевались только в чёрное платье, а мясники наоборот в светлые сорочки и белые передники. Женщины укладывали длинные волосы в строгие шиньоны и выбирали овощи на ужин. По среди улицы звеняла по рельсам старая конка, и даже сильный запах из рыбного ряда крестьяну напоминал только о рынке в его родном городе. У улицы Мае крестьянин остановился, начал накрапывать дождь, но продавец обуви уже пришёл. Вход в его дом находился слева от весёлой, но довольно чистой пивной. Он открыл дверь и начал подниматься на последний этаж. Сейчас придёт домой, поужинает хлебом и сыром, который остался у него со вчерашнего дня, и проверит ещё раз чертежи своего обувного изобретения. Снизу раздались чьи-то шаги. Может, крестьянин не закрыл за собой дверь, и в дом по ошибке зашёл клиент из пивной, только бы ему не пришло в голову облегчиться прямо на лестничной площадке. Крестьянин спустился на пару ступенек вниз, нагнулся посмотреть, но входная дверь была закрыта, а перед ней покачивались только ветки садового герани, которую сторож предусмотрительно ставил в огромном горшке у входа именно для того, чтобы никому не приходило в голову опорожнять здесь свой мочевой пузырь. Крестьянов вдохнул и пошёл к себе. Голодный желудок снова напомнил ему о сыре. За спиной опять будто что-то звякнуло, но на этот раз продавец обуви решил не обращать внимания на всякие мелочи. Мало ли у кого из соседей может что-то звякнуть. Он ведь не один здесь живёт. Подойдя к двери, Крестьян опустил своё изобретение на пол, достал ключи и повернул нужный ключ в замке. У него за спиной раздались шаги. Крестьян инстинктивно поджал плечи и повернулся. Перед ним стоял тот самый посетитель магазина с порванным ухом. Последнее, о чём подумал крестьян, падая на пороге своей комнаты, был сыр. Если никто его сегодня не съест, то он же ведь испортится.